Глава 14. Особняк Мэт отряхнул руки, испачканные углем, и посмотрел на получившийся рисунок. Хотелось отвлечься, изобразить что-то милое и доброе, но цветок вышел из рваных линий, мрачный и наверняка ядовитый. Вздохнув, Мэт, отложил его. В комнате стояла тишина. Мэт уже и забыл, какой умиротворяющей может быть обстановка дома. Запах дерева и лакостенных панелей. Мерное тиканье часов, шелест ветвей магнолий по оконным стеклам, Даже заставленная старомодной мебелью большая гостиная, которая раньше казалась Мэту напичканной хламом, сейчас создавала впечатление уюта и родных объятий. Именно сюда они вчера ввалились, когда отец открыл дверь. Именно отсюда широкая лестница вела наверх, к жилым комнатам, куда отправили Даниэля и подоспевшую Ли. Она вытолкала Мэтта, заявив, что он будет мешать. Мэт оказался в полутемном коридоре. В комнате у него за спиной остались бледный Даниэль с повязками на руках и решительная Ли, которая уже раскладывала перышки и камни. Внизу слышались голоса, и Мэт направился туда. В нем бились энергия, паника и ярость. Он думал, как будет вопить о проклятии. С каждым шагом из Мэтта будто выкачивали воздух. Когда он дошел до нижней ступеньки лестницы, тот чувствовал себя уставшим и выжатым. Его хватило на то, чтобы опуститься на диван и спросить «Что вы знаете о проклятиях?». Оказалось, что в гостиной собрались все родственники, так что в просторной комнате стало тесно. Отец хмурился и задавал практичные вопросы. Тетя Вивьен устроилась на ручке его кресла и молчала с мрачным выражением лица. Мать, конечно же, начала охать, вздыхать и хорошо хоть не причитать, то есть ровно то, чего терпеть не мог Мэт. К счастью, дед знал, что в подобных случаях лучше направить энергию Мэри, если не на молитвы, то хотя бы на что-то полезное. «Мэри, будь добра, сделай всем чаю». Бернард спустился из комнаты, хотя в последнее время все реже ее покидал. Он слушал в основном молча, думая о чем-то своем. Как подозревал Мэт, дед скорее захочет поговорить с Даниэлем, тот сможет больше рассказать о Лоа. Здесь была даже Амалия. Она привезла Ли. Большей частью молчала и нервно крутила кольцо на пальце. Она казалась обеспокоенной, но Мэт понятия не имел. Она волновалась за Дана или, скорее всего, думала, если что-то будет угрожать всей семье, то хоть сама она не Эш и ее дочь уж точно часть Эшей. Чай оказался весьма кстати, какой-то легкий травяной. Правда, он совсем не взбодрил, как рассчитывал Мэт. Наоборот, он ощущал себя вымотанным. Ты можешь отдохнуть в своей комнате, сказала мать. Вивиан отправилась на крыльцо позвонить в книжный и что-нибудь придумать для Адама. Мэт запоздало вспомнил о магазине и был благодарен тете, что она об этом позаботится. Вскоре вслед за ней ушел отец, наверняка проветриться или покурить. Пока дед в полголоса говорил с Амалией, Мэт помог матери собрать чашки и отнести на кухню. Он шел обратно мимо парадного входа и уж точно не думал подслушивать, но дверь оказалась приоткрыта, а тетя Вивьен говорила громко. «Так много крови!» — напомнила о Майкле. «Это совсем не похоже». Голос отца звучал непривычно резко. Он вздохнул и как-то устало добавил. «Майкла никто не проклинал, ты прекрасно знаешь». Не уверена, что, знаю все, Мэт не удивился, что им известно о смерти дяди Майкла больше, чем говорили. И, судя по всему, они видели его мертвое тело. Что ж, похоже, у каждого Эша собственные окровавленные тела, которые снятся в кошмарах. Ну, кроме, может, матери или и Иисус тоже считался. Мэт понял, что устал и в мыслях его заносят не туда. Тем более он был благодарен матери. что она единственная заметила его усталость и отправила спать. Мать не понимала их, но была внимательна к обоим сыновьям. Даниэлю еще придется терпеть ее заботу и есть супы. Хотя от горячего гамба и мат не откажется. Завтра. Амалии в гостиной не оказалось, дед сидел в кресле. Он держал трость с массивным набалдашником, как будто хотел подняться, но позабыл об этом и теперь задумчиво рассматривал стену над камином. Там висело роскошное вышитое полотно с генеалогическим древом Эшей. Мэт не понимал, что такого интересного может быть в истории или членах семьи, которые умерли до его рождения. Для Мэтта имели значение те, кого он знал лично. Мне кажется, я упускаю что-то важное, вздохнул Бернард. А ты чего тут околачиваешься? Мэт усмехнулся, а потом у него всерьез спрашивают, в кого его дурные манеры. Иду наверх. «Составишь компанию?» «Давай. Я немного устал». После упоминания Майкла Мэт вдруг подумал, что Бернарду пришлось хоронить и жену, и младшего сына. Мэтту, казалось, дед сдал после смерти бабушки. Но на самом деле она ведь умерла всего пять лет спустя после Майкла. Для маленького мальчика это большой срок, но для взрослого мужчины не так много. Дед редко спускался, а подняться для него стало почти непосильной задачей, но гордость не позволила бы это признать, поэтому Мэт, ненавязчиво, помог Бернарду встать из кресла, а потом медленно, ступенька за ступенькой, преодолеть лестницу. «Помнишь, как ты возвращал Дана от Лоа?» — неожиданно спросил дед, переводя дыхание. «Помню». «Было похоже?» «Да, что-то вроде того». «Сегодня он тоже соскользнул случайно. Возможно, в этом виноват не сам Ло, а действие проклятия». Звучало зловеще, и Мэтт невольно вздрогнул. «Это значит...» Он не мог внятно сформулировать мысль, но дед отмахнулся. «Ни черта это не значит. Даниэлю не стоит проводить ритуалы в одиночку, пока не снимем эту дрянь. Попробуй убеди его. Он, конечно, упрямый, но не дурак». Мэт мог поспорить, но дед, конечно, слушать не желал. Опираясь на трость, он заковылял в свою комнату, явно считая, что помощь ему больше не нужна, или сохраняя таким образом достоинство. Слева запертая дверь комнаты Даниэля чуть дальше располагалась Мэтта. В ней, правда, все осталось нетронутым, как будто он уехал вчера. Каждый раз, приезжая в особняк, Мэт находил это странным, но сейчас в постоянстве было что-то успокаивающее. Он становится старше, но мать по-прежнему готова напоить чаем, а в комнате сидит подранный в детстве плюшевый мишка. Мэт может приходить домой разбитым, путающимся в призраках или испачканным в крови брата. Особняк в любом случае примет его в уютные объятия, успокоит и напомнит, что в мире есть что-то неизменное. Собственные корни, чтобы опереться на них и пойти дальше, расправив плечи. Одежды нашлось немного, но хоть что-то. Мэтт хорошенько намылся в душ и переоделся в чистое. Он неуверенно топтался в коридоре перед комнатой Даниэля, не зная, будет ли сестра на него шипеть, если он войдет, или стоит рискнуть. Его дилемму решила сама Ли. В этот момент она вышла из комнаты Даниэля, устала, потирая глаза. «Проспеть до завтра», — заявила Ли. Задумалась «Хотя я, кажется, немного переборщила с сонными травами, так что, скорее всего, до обеда. На тебя тоже хватит. На меня?» Лиза катила глаза, пробормотав что-то вроде «Мои братья-придурки», и с этим удалилась вниз, больше не удостаивая Мэтта объяснениями. Внутри комнаты стоял густой аромат цитрусов и полыни. На столе Даниэля еще оставались разложенные веточки, а несколько свечей тлели погасшими фитилями». Магия ли тесно связана с травами и прочими маленькими предметами вроде перьев и кристаллов. Это колдовство больше состояло из новомодных стеклышек, отражающих лунный свет, чем из старинных барабанов вуду с плантацией. Принюхавшись, Мэт ощутил прохладный аромат лаванды, Ли обычно привязывала к нему усыпляющую магию. Так вот, что она имела в виду: наверняка догадывалась, что Мэт останется здесь, а магии хватит и для его сна. Даниэль крепко спал, завернувшись в одеяло, так что торчала одна голова. Он любил вот так укутываться. Даже если было совсем жарко, как будто ощущал себя то ли уютнее, то ли защищеннее в одеяле. Мэтта наоборот раздражала лишняя ткань, поэтому он улегся поверх одеяла рядом, благо кровати у каждого в особняке были огромными, а Даниэль свернулся на краю. Мэт вряд ли смог заснуть один. Хотя его детское ему нравилось, Мэт догадывался, какие кошмары увидел бы и все равно приходил бы сюда проверить брата, убедиться, что все в порядке. Пусть это и кажется форменной паранойей, но после того, как Мэт увидел Даниэля в крови, снова Мэт вспомнил, как в больнице после аварии Даниэль плохо спал. Его каждую ночь пичкали снотворным, хотя Даниэль его терпеть не мог. Сам он попросил лишь однажды, в тот день, когда приходила мать Анаис. Он так и не рассказал Мэтту, что она говорила, но это явно были неприятные вещи. Мэт обрадовался, что на похороны Анаис Даниэль физически попасть не смог. Вряд ли это то, что ему стоило видеть. Хотя к смерти Даниэль относился проще, чем Мэт, даже до того, как сам умер и вернулся. А вот слоу после этого правды возникло несколько проблем. Для Даниэля граница миров истончилась, и он не сразу научился взаимодействовать слово при новых условиях. Он тогда не проводил ритуалов, но все равно подолгу замирал, слушая духов. После того, как Даниэля наконец-то выписали, мать решила устроить семейный ужин. К удивлению, Мэтта все ее поддержали и воскресным вечером собрались в гостиной, чтобы поесть фирменную утку с яблоками, которая матери особенно удалась. Даниэль был приветлив и мил, но улыбался гораздо меньше, чем раньше, а потом замолчал. Мэт не заметил, когда именно. Он с увлечением обсуждал с отцом какую-то книгу, когда Даниэль внезапно поднялся, и тогда Мэт понял, что брат молчал довольно давно. Ни слова не говоря, Даниэль направился прочь из гостиной. В этом не было ничего примечательного, но в дверях его качнуло, он оперся о косяк, а потом медленно сполз вниз». Выскочивший из за стола Мэт как раз успел его подхватить, пока он не растянулся на полу. Даниэля усадили на диван, его глаза оставались открытыми, но взгляд блуждал где-то далеко, не в этом мире. Мэт не успел испугаться, когда дед рявкнул: "Зови его! Что? Зови! Он сло, а не с нами. Но у вас сильная связь, тебя услышат". И Мэт звал брата по имени, пока в глазах Даниэля не мелькнула осознанность. Он явно не понимал, что произошло. Лоа не хотели уводить его за собой, но увели, потому что для него грань между мирами стала тоньше. Правда, как в детстве Даниэль научился владеть духами, так и тогда быстро приспособился к новым условиям. После того обеда подобного ни разу не происходило, а позже Даниэль вернулся и к ритуалам. Не говорил это прямо, но, как понял Мэт, выходить стало еще лучше и мощнее, чем раньше. Пока проклятие явно что-то не подточило, а Лоа не захотел хлебнуть эшевской крови гораздо больше, чем ему было предложено. Мэт проснулся поздно. После вчерашней смены должен быть выходной, и он собирался этим воспользоваться. Даниэль спал, а дом оказался тихим. Амалия Сли, как и тетя Вивьин, вряд ли оставались, уехав еще ночью. Отец ушел на работу, а матери не было. сделав кофе мэт позвонил генри но тот кажется не особо расстроился что пришлось вчера поработать наоборот поинтересовался все ли в порядке рассказал о покупателях и призраках мэт каждый раз искренне удивлялся как генри может так легко к ним относиться после мэт взял из своей комнаты нашедшиеся там принадлежности для рисования. Это успокаивало, но сейчас движения выходили рваными, а стоило отвлечься, казалось, черно белый угольный рисунок будто заливает кровью. Даниэль еще давно говорил, что у Мэтта отлично выходит, а его стиль идеально подойдет для комиксов. Даже предлагал показать кому-то в издательстве, но Мэт упирался, хотя сам толком не мог понять с чего. Рисовать ему нравилось, но это оставалось почти что личным, и Мэтт с трудом мог представить, чтобы его странные рисунки могли быть востребованы. Он посмотрел на зубастую пасть, которой наградил нарисованный цветок, вздохнул и вытер испачканные углем руки а найденную в комнате тряпицу. Стоит проверить, вдруг Даниэль уже проснулся. Дом постоянно поскрипывал, шелестел, и Мэтт привык к этому шуму. С ним особняк казался будто живым, дышащим. Наверху лестницы Мэт прислушался, но было тихо. То ли домашние призраки тоже обходили стороной Даниэля и не показывались рядом с ним, то ли попросту не хотели общаться. Мэт не стремился узнать, что у них в голове и есть ли у них эта голова. Комната Даниэля оказалась пустой. Мэтт удивился, потому что по лестнице брат точно не спускался — С растерянностью оглядевшись в коридоре, Мэт заметил неплотно закрытую дверь в комнату деда. Оба нашлись там. Бернард спал в своей постели. Даниэль же устроился в большом кресле. Забрался в него с ногами, свернулся и тоже уснул. Наверное, хотел обсудить с дедом Лоа. Он мог, едва очнувшись, тут же начать заниматься делом. Или пришел спать сюда, потому что не хотел оставаться один и не знал, есть ли еще кто дома. стук во входную дверь мэт услышал когда спускался по лестнице барабанили настойчиво требовательно мэт размашистым шагом приблизился к двери и распахнул ее почти с раздражением которое быстро сменилось удивлением айвори смотрел на него а мэт смотрел на айвори потом ляпнул ты то что здесь делаешь звучало отвратительно и мэт разозлился на самого себя он вовсе не хотел быть грубым но удивился увидев айвори тот не смутился «Ни телефон Дана, ни твой не отвечал. Я подумал, что наступил момент, когда вы ушли в особняк. Все в порядке?» «А ты не знаешь со своим видением? Я знаю многие вещи, но не все». Мэтт посторонился, приглашая Айвори войти, но тот замялся. «Не лучшая идея. Ваш дом полон всего. Я внутри чувствую себя слишком странно. Мы можем поговорить на крыльце, Дан, здесь?» Мэтт прикрыл за собой дверь и уселся на диван качели. Айвори сразу понял, что рассказ будет длинным, поэтому подвинул старое плетеное кресло и смахнул с него лепестки магнолий. Он не перебивал Мэта, иногда кашлял, а его дыхание шелестело хрипловато. Он задумчиво теребил кожаные браслеты на запястьях. Если раньше он напоминал Мэту кинжал, то сейчас больше походил на змею. в бежевой футболке с длинным рукавом, линялых джинсах и со светлыми волосами, притаившийся молочно-белый техасский полос. Когда Мэт закончил, он перевел дыхание и уставился на Айвори. Солнце сместилось, и теперь на его фигуру падала тень от магнолии, росшей рядом с крыльцом. На его светлые волосы упал лепесток и соскользнул на плечо. — Понятно, — сказал Айвори. — Понятно? — взвился Мэт. Почему-то спокойные интонации подействовали на него так, будто раздули пламя. И это все, что ты можешь сказать. Дан чуть не умер. Айвори склонил голову, теперь еще больше похожен на змею и смотрел так внимательно, что становилось не по себе. Его зеленые глаза оказались совсем черными в тени. Мэт, все однажды умрут. Мягкий тон сбил с толку. Мэт почему-то был готов защищаться, язвить, ощетиниться всеми иголками, но внезапно понял, что Айвори вовсе не собирался нападать наоборот. Если он и был кинжалом или змеей, то против общих врагов. «Все однажды умрут», — повторил Айвори. «Ты слишком боишься потери. Но смерть — это часть жизни. Мы все смертны, и я, и ты, и Даниэль. Отпусти эту мысль». Выдохни. Возражать Айвори не хотелось. Возможно, потому что Мэт понимал, что он прав. Он Но не знал, как это сделать, как закрыв глаза отпустить и успокоиться, а не видеть перед собой окровавленного призрака. Хотя вчера что-то подобное случилось в реальности, Вселенная от этого не рухнула, кровь не заполонила весь мир, а сам Мэт смог что-то сделать. Теперь он не только смотрел на мимолетное видение призрака и чувствовал смерть брата, он оказался в силах что-то изменить, не погрузиться в ужас, как три года назад. «Ты видишь призраков», — продолжил Айвори, — «ты знаешь о и духах предков. Лучше многих должен понимать, что смерть — это не конец. Мы перерождаемся или переходим на другую ступень». «Иногда задерживаемся на земле, и тогда ты видишь призраков. А порой остается эхо, отпечаток, и их ты видишь, а Генри поглощает». «Призраки не всегда приятны», — буркнул Мэт. «Жизнь тоже». «Я не знаю, зачем вижу призраков. Это бессмысленное дело. Оно не приносит ничего, кроме боли и ненависти». «Может, это были не те люди?» Они несли ненависть, а не призраки. Духи ни в чем не виноваты, как и ты. Я не хочу снова видеть призрака Дана. Когда он умер, мотосекся, не зная, как лучше выразить эмоции и не понимая, из чего он решил откровенничать с Айвори. Он и Даниэлю-то не так давно об этом рассказал, но Айвори кивнул, и стало как будто легче. Здорово поделиться с кем-то еще, кто поймет, как он выглядел в тот момент. Мертвым. А еще? Ну, в крови, испуганным, как будто не понимал, что мертв. А еще. Мэт хотел рявкнуть, что на этом все. Он не собирался вспоминать, особенно сейчас, с чего Айвори начал расспрашивать. Стоило Мэту подумать, что он неплохо воспринял вчерашний вечер и вообще молодец, как Айвери с чего-то решил разбередить старые раны, которые едва покрылись корочкой. А еще, Мэт, он. Он как будто улыбнулся. Почему? Он прощался. В груди Мэтта что-то застряло. Он ощущал себя маленьким и напуганным, обхватил себя руками и уставился на доски пола. И стертые и знакомые доски. Все в порядке, Мэт по-прежнему мягко, сказал Айвари. Легкий хрип в его голосе немного успокаивал. Если бы Даниэль умер в тот день, разве ты не хотел бы увидеть его в последний раз и помнить момент, когда он попрощался? Медленно мэт кивнул. Он каждый раз сосредотачивался на одном лишь ужасе. Слишком неожиданной оказалась эта смерть, а призрак таким внезапным, что по прошествии времени мэт первым делом вспоминал именно это. Тебе повезло, мэт. «У тебя сильный дар, который наверняка принес тебе много неприятностей, но ты не был с ним один». Мэт понимал, что Айвори прав, но к нему вернулись дыхание и уверенность. Он смог поднять голову и посмотреть на спокойного Айвори, возражая исключительно из чувства противоречия. «Дан призраков не видит». «А ты показывал? Я не медиум, но и Дан необычный человек». Мэт растерялся. Он прекрасно знал, что медиумы умеют проявлять призраков для других, а вот подобных ему называли скорее некромантами, те, кто говорят с мертвыми, даже если эти призраки ужасно болтливы и все не по делу. Но слова Айвори звучали так логично, что Мэт не мог понять, что в них не так и как это объяснить. Есть определенные правила, которые работают. Он видит призраков. Даниэль общается с Ло. «Кстати, в этот раз твой дар помог», — перевел тему Айвори. «Хотя для Лоа такое поведение непривычно. Они, конечно, радуются жертвенной кормежке Даниэля, но им не было смысла его спасать. Нашли бы другого человека. Видимо, решили, оно стоит того. Но если бы ты не говорил с призраками, то ничего бы не узнал, а Дан умирать точно не хотел». «Иногда мне так не кажется». Мэт проворчал это в полголоса, больше злясь на брата, что тот с проклятием полез в какой-то ритуал, но произнеся вслух, подумал, что и правда боится. После того, как Даниэль умер, он действительно стал отстраненным, близким к той стороне, а вдруг он хотел вернуться туда? Нет, сказал Айвори так резко, что Мэт даже вздрогнул. Поверь, я знаю, что такое хотеть смерти. Да, но ну это точно не близко, но смерть отметила его, поцеловала, и тогда умерла Анаис. Сложно прожить эту боль. С Анаис проблема не в том, что она умерла, а как это произошло. Представь, представь, что Даниэль в момент смерти не пришел к тебе, а ты видел, как его сущность раздирают на части, как погибают и тело, и душа. Никаких призраков или возражений. Пустота. Мэтт вздрогнул. Он не задумывался, но это и правда даже звучало жутковато. Даниэль любила Наиса и видел эту смерть. Неудивительно, что после он не очень хорошо себя чувствует. Но вспомни, Мэт, дан когда-нибудь указывал тебе, что делать. Мэт нахмурился, не понимая, к чему вопрос. Эта мать постоянно оценивала и чаще всего находила поступки или действия сыновей неприемлемыми. Это отец говорил, как нужно или не нужно вести себя, что показывать, и, наверное, мечтал о том, что укажет, как думать. Мать терпеть все это не мог. Бунтовал и будет до конца жизни. Даниэль старался так не делать. Даже когда приезжал за братом в полицию или срывался к нему, отложив собственные планы. Он позволял тебе совершать ошибки, не контролировал и оставался рядом, на твоей стороне. Ты можешь делать то же самое. Мат пожал плечами. «После того, как он представил разорванную в клочья душу, не думаю, что этого достаточно. Возможно, это именно то, что нужно. Но да, не признается сам. Не скажет, что он не просто ответственный старший брат, который держит под контролем себя и Лоа, что ему тоже бывает больно и страшно, что он порой не хочет оставаться один. Больше возражать это не хотелось». Он вспомнил свернувшегося в кресле Даниэля, который, проснувшись первым делом, отправился хоть кому-то. «Напомни ему», — сказал Айвори. «Мир — это безопасное и стабильное место, где не только происходят внезапные смерти, где есть что-то, кроме боли». Айвори поднялся, отчего скрипнуло старое плетеное кресло, в котором он сидел. Тут же хрипло закашлялся. «Мне пора на работу», — сказал Айвори. «Передай Дану, чтобы позвонил мне или хотя бы написал. Уже уходишь? Внутри дома мне слишком не по себе, а сейчас не то время, чтобы разбираться с моим восприятием. Ты так хорошо знаешь, Дана», — пробормотал Мэт. «Мы не разделяем одну кровь, зато в нас много разделенной тьмы». Когда-то Даниэль упоминал подобное. Вскользь, без подробностей, но теперь Мэт сам кое-что достраивал в голове. В семинарии Айвори был напуганным подростком, который не понимал своего дара и не знал, что делать с собственной жизнью. Возможно, Бен был не так уж и прав, когда обвинял в заброшенном парке. То есть звучало ужасно и мерзко, но это не значило, что Айвори и правда не рыдал за закрытыми дверьми. Возможно, он так много понимал, потому что когда-то Даниэль делал для него что-то подобное. «Но его тьма сейчас слишком глубока», — сказал Айвери. «Я помогаю ему, но меня одного мало. К тому же ты его брат, это совсем другое. Я не могу напомнить о стабильности и безопасности, а ты можешь». Мат сидел на кухне и старательно размешивал в чае мед, когда спустился Даниэль. На самом деле Мэт сидел так уже минут сорок, как любезно показали настенные часы. И мед растворился, и сам чай успел остыть. Даниэль принял душ и переоделся в старую и порядком выцветшую футболку и дрянные джинсы, которым он, по мнению Мэтта, испытывал нездоровую привязанность, а место им на помойке. «А кофе есть?» Мэт молча ткнул пальцем в кофемашину, напоминая, что здесь кофе есть всегда. Даниэль прошлепал к ней босыми ногами. Его руки от запястья до локтей охватывали плотные бинты, он сам казался бледным, но в целом выглядел как человек, который накануне провел неудачный обряд и чуть не истек кровью. Кофемашина зашелестела, готовя напиток. Кухня в особняке была большой, старой, и под потолком сохранились еще бабушки на пучке с травами. Или это Ли успела добавить новых? Мебель тоже казалась изысканно старинной, с деревянными фасадами, но скрывалась под ними современная техника, которую обожал отец. Планировка тоже осталась со стародавних времен. Большой стол посередине и шкафчики с тумбами вдоль стен. «Твой друг ввел меня в экзистенциальный кризис», — сообщил Мат мрачно. Даниэль даже не удивился. «Айвори? Он может. У него все в порядке. Серьезно?» «Это не он, вчера чуть не помер над свечами». «Извини». Мэт даже не сразу понял, о чем говорит Даниэль. Он взял кружку с кофе и, сжимая ее в руках, повернулся. Взгляд Даниэля оставался твердым, хотя точно немного смущенным. «Извини», — повторил Даниэль, — «что тебе пришлось это видеть?» И «Спасибо. Я рад, что призраки тебя привели». «Уже Лоа рассказали?» «Дед». Иногда Мэтту казалось, что он пытается найти сложные объяснения там, «Где все элементарно». Конечно же, Бернард рассказал внуку, как Мэт его вчера нашел. «Мне не стоило проводить ритуал в одиночку», — вздохнул Даниэль. «Не с проклятием, но мне хотелось что-то сделать, и я думал, самое страшное, что может случиться, мне не ответят. Лоа не причиняли вреда». «Ага, из-за Лоа ты однажды умер». Даниэль промолчал, очень долго делая глоток из чашки, а мат мысленно дал себе подзатыльник. Напоминать о самом болезненном сейчас — это, конечно, очень по-умному. Тем более это мать считал призраков угрозой, прежде всего, собственному благополучию. Для Даниэля Ло оставались частью жизни. Нож в руках тоже может быть опасен, а с лестницы люди падают и сворачивают шеи. Но это не значит, что нужно избегать резать овощи или подниматься на второй этаж. Мэтт злился, что Даниэлю даже в голову не пришло, что сейчас его ритуал может быть опасен. А с другой стороны, он проводил их всю жизнь, и уж точно не был из тех, кто сидит и ждет, когда кто-то решит проблему. Сейчас Даниэль тоже выглядел уставшим и потрепанным, но явно уже строил в голове планы действий. Зато когда я приблизился к этому Ло, то кое-что понял — Он уязвим для предсказаний, не того видения, которое есть у Айвори, а банальных предсказаний — кофейные гуще, хрустальный шар. У меня как раз есть знакомая с картами Таро. Она многое видит и чувствует, возможно, подскажет, откуда этот Лоа взялся, или кто его направил. Любая информация поможет узнать и победить его. «Нет». Даниэль посмотрел на Мэтта с удивлением, а тот думал, как лучше сформулировать, чтобы это опять не звучало грубо или странно. «Не сегодня», — сказал Мэтт. «В особняке безопасно. Твои раны едва залечили. Если ты где-нибудь на улице рухнешь, я тебя не потащу». «Я не... и никуда не пойду. Сегодня мы останемся здесь и будем смотреть старые фильмы». Даниэль не нашелся, что ответить. А его недоуменное выражение лица стоило того, чтобы предложить... Старые фильмы, уточнил Даниэль так осторожно, будто хотел выяснить, не стукнулся ли Мэт головой. Индиану Джонса. Не знаю, как поздно вернется отец, но мать точно составит нам компанию. Особенно если ты съешь то, что она наготовит. «М-м-м, хорошо. Согласие Даниэля прозвучало с отчетливыми вопросительными интонациями, но Мэт решительно взялся за дело. В детстве они частенько смотрели фильмы все вместе. «Инопланетянин», «Парк Юрского периода», «Звездные войны», «Индиана Джонс» им нравился особенно, все части. Мэт не мог придумать ничего более спокойного, умиротворяющего и напоминающего о безопасности. Возможно, ему самому это нужно не меньше, чем Даниэлю. Мэт полагал, что будет один против всех понимающих, что за дичь он устраивает. Но, к его удивлению, к вечеру дом наполнился народом, а мысль о просмотре фильма привела всех в восторг. Мать вернулась из магазина с горой продуктов и заставила всех помочь с ужином, а потом его съесть. А после подготовила попкорн. Отец вернулся так рано, что Даниэль даже кофе допить не успел. Дед спустился из своей комнаты, а Малия привезла Ли, которая заявила, что ей надо проверить повязки брата-идиота. Они обе как-то незаметно остались на поиске потерянного ковчега. А последнее свободное место заняла тетя Вивьен, которая совершенно случайно оказалась рядом и решила заскочить. И осталась, перехватывая попкорн и заявляя, что молодой Харрисон Форд в ее вкусе. В итоге Мэтт оказался зажат на диване между Даниэлем и Ли, и весь вечер был посвящен просмотрам фильмов. И в этом было такое потрясающее спокойствие и уют, что мат поймал себя на мысли, что давно не ощущал такого умиротворения Завтра они начнут решать проблемы, но неважно, что там за проклятие, потому что они в любом случае справятся Даниэль, конечно, уверял, что не особо устал, Али подтвердила, что с ее магией швы не нужны, но в итоге Даниэль задремал Мэт его не будил, пока сам не начал отчаянно зевать, а остальные согласились, что пора бы спать. Братья первыми поднялись к своим комнатам, тут Мэт и заметил призраков. Они стояли в дальнем конце коридора под окном, два силуэта, и если не приглядываться, можно и не понять, что они мертвы. Два близнеца в старомодной одежде, тонкие, высокие, на вид им можно было дать лет по четырнадцать или меньше». абсолютно одинаковые вплоть до отстраненных выражений лиц. Мэт видел их пару раз, но вскользь. То как раз в этом окне заметил два мелькнувших силуэта в саду, то в коридоре краем глаза. Бабушка говорила, что это какие-то из его предков. Никогда они не показывались Мэту так ярко, а еще теперь он и правда мог заметить, что чертами лица они походили на Даниэля и на самого Мэтта. «Что такое?» — Даниэль остановился — «Призраки. О, даже когда я рядом? Не знаю, почему ты так влияешь на призраков, но эти наши, семейные. Вряд ли внутри дома на них что-то действует, кроме притяжения самого особняка. Какие они?» В голосе Даниэля слышалось искреннее любопытство, которого Мэтт не понимал. Он жалел, что остановился и уставился. Лучше бы прошел, сделав вид, что не заметил. «А ты показывал?» Близнецы стояли, держась за руки, и Мэт подумал: а может, телесного контакта и желания правды будет достаточно, и он попросту покажет, не особо веря в успех. Мэт все-таки положил руку Даниэлю на плечо. В далеком детстве они пытались сделать подобное, но не выходило. Мэт не слышал ло, Даниэль не видел призраков. Правда, тогда брат еще не умирал, не приближался к другой стороне. О! Глаза Даниэля расширились. «Близнецы!» Мэт нервно переступил с ноги на ногу, опустил руку, но призраки не исчезли. Конечно, а вряд ли бы Даниэль с воплями кинулся на утек, или потом говорил Мэтту, что тот монстр развидит призраков. Но Мэт не исключал никакой реакции, кроме той, которая последовала. «Как здорово!» — прошептал Даниэль, а потом подошел к призракам. «Вы здесь совсем одни?» Близнецы наконец-то зашевелились, как будто ждали, когда к ним обратятся, переглянулись, а потом подняли сцепленные руки. «Хотите сказать, вы не одни, потому что вдвоем?» Призраки синхронно кивнули. Похоже, они были из неразговорчивых, но хоть что-то хорошее, а то болтливых призраков Мэтту хватало. Он подошел поближе, но сам слышал, что голос у него звучит нервно. «Дан, они же призраки!» «И что?» он обернулся и посмотрел с такой укоризной что мэт невольно почувствовал себя виноватым хотя сам не понял в чем именно призраком плевать говорят с ними или нет они давно мертвы и не чувствуют времени и желаний так как люди почему вы остались спросил даниэль губы обоих близнецов синхронно дрогнули хотя голос казался одним мы хотели остаться здесь и быть вместе наше желание исполнилось а ты кто «Я ваш родственник». «Ну да», — ехидно подумал Мат, не травмировать же призраков, сообщая им, что он кто? Какой-нибудь двоюродный внучатый и племянник? Праправнук сына их матери? «Меня зовут Даниэль. Мы не тронем вас, пока не захотите. Не бойтесь». «Спасибо, Даниэль». «Вы хотите рассказать историю?» «Не сегодня». Призраки развернулись, не размыкая рук. и растворились облачками пыли. Даниэль обернулся, и Мэт мысленно застонал. Он прекрасно знал, что означало это полное энтузиазма улыбка брата. Обязательно надо повторить.